рубы и с рыси желтизной глаза раздоена, удивлённо дрогнули. Я встречался с представителями русской эмиграции. Как вы понимаете, моя легальная поездка в СССР их весьма интересовала. С кем конкретно имели разговор? С Буниным? О чём вы договорились? Я ему просто-напросто дал денег, небольшую сумму в твёрдой валюте тысячу фунтов раздолен. Мы знаем. Я бизнесмен. Зачем мне впутываться в авантюры? Надо смотреть на вещи реально. Ефим Фродольфович, слушал войскового старшину и думал, что на открытую борьбу с советской властью Раздолен теперь не пойдёт. Житьё на парижских чердаках выучило его. Сейчас войсковой старшина слишком дорожит собственной шкурой и благопотреблёнными вместе сидит в фронтах которые дают ему возможность, в отличие от иммигрантов-однокашников, носить щегольский френч, шелковое белье и жить в лучших гостиницах. Не дурен аппетит у войскового старшины получить в концессию добрую сотню квадратных километров южной степи, устроить там конезавод и развести гурты мореносовых овецов. Мне затруднительно сказать что-либо конкретное, господин Менжинский, но у меня сложилось впечатление, что дача Фролова должна вас беспокоить. Её посещают многие эмигранты, особенно из числа бывших офицеров. Менжинский захлопнул папку. Теперь я верю, что вы действительно стали деловым человеком, Раздвин. Всем торгуете. От участия в священной борьбе против большевиков откупились тысячей фунтов, чтобы заручиться поддержкой в отношении концессионного договора, своих нам продаёте. Но, господин Лин Джинский, вы неправильно меня поняли. Нет, я вас абсолютно правильно понял. Пропуск можете получить у секретаря. А моё прошение о концессии? Мне кажется, вы несколько опоздали со своим предложением о доле. Конечно, нам трудно Но с конне заводами и мариносовым обцевдством мы теперь справимся сами. Из кабинета бывшего войсковой старшина уходил Постаревковский сутулись, едва не загребая по паркету на саме добротных туфель британского производства. Когда за расдёрным закрылась дверь, Вячеслав Рубровевич подошёл к карте. Глаза нашли в путанице линий кружочек с надписью Гельсингфорс. Другой точки которая интересовала Менжинского на карте не было. Для географов дача Фроловы была слишком мизерным объектом. Но если смотреть с другой точки зрения, Вячеслав Фродольфович нажал кнопку звонка и попросил принести гэльсингфорскую папку. В Финляндии после революции осела немало офицеров, которых не оставлял без внимания эмигрантский Российский общевоинский союз руководимый оголтелым врагом советской власти генерал-лейтенантом Кутеповым. В Гельсингфорсе орудовал его доверенный представитель Бунаков. Для работы, которой занимался Бунаков, Финляндия представляла идеальное место. Не все беглые офицеры оказались стойкими перед жизненными испытаниями, но пока среди них находилось достаточно таких, кто умел стрелять и другим не желал заниматься. Бунаков держал их на слое умеренными подачками и знал, что за хороший кус можно в любой момент спустить этих борзых. Финская разведка оказывала Бунакову негласную помощь. Чуть скоро еще не отказались от мечты о Великой Финляндии. Газеты кричали, что на восток Великой Финляндии должна простираться до Урала. Существенно было и то, что в Финляндии имелось в Советской России почти тысячекилометровую границу, протянувшуюся от Баренцева моря до Ленинграда. В Карелии граница проходила по дикой тайге, озерам, мхам и торфяным топям, где пограничные заставы не могли надежно заградить путь проводникам, знающим тайные тропы. Деятельность Бунакова в Финляндии не была секретом. В левых финских газетах то и дело появлялись заметки о сборищах эмигрантских офицерских союзов и братств. Цензура следила, чтобы нежелательные публикации не попадали в печать. Но она не могла, например, вырезать заметку в хронике происшествий о том, что загулявший офицер из братства Георгиевских кавалеров